Но даже видеться мы будем редко. Разве могу я, твоя тайная жена, стать явной для всех любовницей? В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах. 4 апреля 1941 год. Конец книги.